Глава седьмая. Корифей. Мое героическое преодоление себя, страха, зеленой изгороди, листья которой я самую малость прирядила, окончилось безоговорочной победой. Я это сделала. Забралась внутрь, переступила с карниза на подоконник комнаты второго этажа и облегченно выдохнула. Многотонный груз упал с моих плеч, и я его почти увидела и даже услышала. Только в этот раз на пол упала чернильница со стола лепина, за которым сидел хозяин поместья. Спал. По крайней мере, глаза его были закрыты. Так вот, про чернильницу. Упала она не просто так. Упала она из-за одного странного мелкого существа, отдаленно похожего на человечка. Горбатый нос в половину лица, зеленая кожа, огромные висячие уши, каштановая соломка волос под шапочкой с маленьким козырьком. Да, и, конечно, маленькое тельце, босые ноги и непропорционально большие руки. Глаза на выкоте, которыми на меня вылупился обладатель столь причудливого набора. Эй, тьфу, напужала. Человечек сейчас стоял на карачках на столе, перед люпином, и пытался вытащить у него из кармана штанов какую-то вещицу или же деньги. Вор пронеслось у меня в голове и потому заорала во всю глотку. Мяу! Эй, ну-ка, тише, разбудешь его, и нам двоим не с Ага, сейчас буду я с ворами договариваться, глядя на него, оскалилась и зашипела. Вш! Ай, поганка! проворчал он и кинулся ко мне, спрыгнув со стола, однако тотчас замер на месте, услышав спокойный голос сзади. Не Нет, ищешь! В руках у сверкнула та самая паловая брошка, которая совсем недавно находилась у меня в животе. Хоть и с большим запозданием, а внутри неприятно кольнула, но я даже не поморщилась, А лишь продолжила удивлённо взирать то на хозяина, то на вороне неудачника «Я этого тут не специально. Просто вижу окошенько настежь. Думаю, дай заглянуть и...» Начал оправдываться зеленый человечек. Вот уж не ожидала увидеть такого, не приняв перед тем на грудь грамм двести залпом. Так я и поверил. Магиус с какого-то там засверкал своими очами, равно как и пальцами. Я, конечно, могу тебя допросить в подвале, но не гарантирую, что ты при этом выживешь. А могу? Я скажу. Взов скажу. Воришка захныкал и будь его воля, кинулся бы пятки целовать, но что-то мешало ему двигаться. Или кто-то? Я прищурилась и увидела тончайшие прозрачные нити, связавшие того по рукам и ногам. А зачем тебе броши, как ты не узнал? Чары. Мы, гоблины, чуем такое за много-много. Проворчал он а после кивнул в мою сторону. «Если бы эта гадина не слопала брошь, она бы уже давно была бы у меня в руках». «Гадина, это ты о моей кошке?» Лепин нахмурился, переведя взгляд в мою сторону. «Она с вами?» «Ага». Слово гоблина невероятно напугали, но когда он добавил «Если бы», от сердца отлегло. «Фух, я не связана с этими воришками». Лепин тоже едва заметно выдохнул и перестал сверлить меня устрашающим взглядом. «Повторяю свой вопрос. Зачем тебе брошь?» «Так это ж, дорогая зараза!» Гоблин явно испытывал наше с Магиусом терпение, потому что говорил одними загадками. И тут мы с хозяином сошлись мыслями, потому как он пришел к выводу. «Ясно. Значит, ты выбрал пытки в подвале». «Нет!» — базапил Гоблин как резный. «Я, я, я расскажу! Просьба! У меня просьба!» Найти обороненный артефактишка. Одна потеряшка пожалилась нашему крифею. Артисты мы, не воры, че слово, в хоре поем, до сценки у всякие играем. Ты мне зубы-то не сговаривай По взгляду хозяина я поняла, что он начал понемногу свирепеть, а это, как минимум, чревато прошлыми глюками, которые меня посетили. Не суть. Поняв, что скоро будет жарко во всех смыслах, но подло сбегать не мой метод. Я решила принять непосредственное участие в будущей потасовке. Сгруппировалась для прыжка. И как раз, когда гоблин что-то там, заикаясь, мямлил, прыгнула на стол. «Мрмяу!» — Вскричала я недовольно, пытаясь затормозить. Кое-как зацепилась за край столешницы, а заодно и за кипу бумаг. Неудачно. В общем, я шлепнулась на пол. Больно ушибла правую булку и левую заднюю лапу. «Оу, это было эпично. Ничего не скажешь» но люпину хватило, чтобы расхохотаться. «Иди сюда, горе-то моё!» — весело позвал он, когда отсмеялся. Его теплые руки схватили меня за бока и усадили на стол рядом с собой. А бумаги, между прочим, так и продолжили порхать по комнате. Но недолго. Взмах руки, слабое свечение пальцев мага и непослушная стопочка вновь собралась на своем месте, наверняка даже в нужном порядке. Чернильница, и та испугалась воли хозяина, собрала обратно чернила, выплеснутые на ковер, затем прыгнула на стол, окропив его небольшой черненькой капелькой. И да, мне все это не почудилось. Более того, посмотрела на нее сощуренно, и ведь точно стоит на краю и трясется от страха. На Люпина было сейчас не до своих письменных принадлежностей, поскольку он выпустил гоблина, и тот, получив свободу, в какое-то мгновение предпринял попытку к бегству. Безуспешную. Парализующие нити хозяина поместья застигли артиста врасплох в оконном проеме. Но бедняга не сдавался. Он обеими руками вцепился в оконные рамы открытой створки и отчаянно тужился, пытаясь вытолкнуть себя на улицу сквозь подчиняющую магию. Так — Так-так, — спокойно проронил мой хозяин. Ногуть его указательного пальца выстукивал по столешнице. Довольно интересный мотив. — И куда это мы собрались? — Так я ж это... Подмогу позвать хотел, корифея то бишь. что бы он сам усе и рассказал. Не нужно корифея. Ты сам вначале расскажи все, что знаешь. А там я и решу, что делать со всей вашей шайкой. Ох, магистр меня убьет! Гоблин захныкал, роняя на пол крупные слезы. «А вот тут поподробнее», — приказал Люпин еще более строго. «Так мы ж это... выступали, сценки ставили всякие по улочкам столичным». А потом к нам дама заявилась. Значится, расфуфыренная, красивущая, взгляду не отвесть. Как она выглядела? Курчавая, белобрысая, молодещая. красотень. Кажется, так говорят про таких, а? Ближе к делу, — возникдавал Люпин. Что она хотела? да к это ж, услышала она, откуда про нашего мастера иллюзий, самого брыга-штуца. Слушаю я гоблина, слушаю и смысл не улавливаю. Совсем и абсолютно. Хозяин, видимо, тоже, потому как стук по столу ускорился. «И? Вы только этого гарантийку дадите, что меня не пришите после услышанного. Вот с крифеем можете делать все Обещаю. Только не тяни уже кота за хвост». Я обиженно посмотрела на Люпина. А он взял и понял меня, бросив тихое. «Извини». «Ой, да ладно вам. прощение просите». Гоблин с какой-то радостью принял слова мага на свой счет. Он повеселел и перестал мучить оконные рамы. «Лучше дайте в комнатку вернуться». Пальцы тихонько звереющего липина вновь засияли, и гоблин спустила на пол с подоконника. Там зеленый человечек и уселся на пятую точку, начав раскачиваться из стороны в сторону, пересказывая целую историю. «Значится, дело было так». И снова этот гад начал издалека. «Ваша невестушка попросила своего батька...» Найти себе замену. И тот нехотя все-таки дал свое дозволиниеца! Это вы про Истебану Криди? ошеломленно проронил хозяин поместья. — и про ее отца, магистра Лета Криди. Ага, ага, они самые, и тут хозяин не выдержал, перебил обманчиво спокойным тоном. Ты все врешь. разочарование и обида одновременно отразились в глазах зеленого человечка, прежде чем он вновь кинулся к окну, и снова был остановлен на подоконнике. Да «Так за, за, зачем мне брать вам?» Заикание гоблина становилось все сильнее, а напряжение в комнате росло, словно в геометрической прогрессии. И неизвестно, чем бы закончились эти прения, если бы не одно маленькое событие — явление в комнату нового участника разговора. Краем зрения я только успела увидеть, а затем и услышать, как слева от нас с легким скрипом петель настежь распахнулась дверь. На пороге возникла соблазнительная высокая брюнетка в пышном атласном платье цвета молодого вина и белых тончайших перчатках, натянутых до середины предплечья. В руке она держала кремовый перьевой веер, которым обмахивалась, когда вплыла в комнату. «Привет, дорогой!» — проворковала она с чарующей улыбкой на полноватых губах. С идеальностью черт ее лица смогла бы посоперничать не каждая поп-звезда, даже после двух десятков пластических операций. Лично я задержался взглядом на очаровательной черной мушке, притаившейся справа над верхней губой. За моей спиной раздался скрежет стула. Это, видимо, хозяин решил приподняться со своего места, чтобы отвесить галантный поклон вошедший. Я перевела взгляд и пришла к выводу. Да, так и было. И только сейчас до меня дошло. Все это время он пребывал подле меня без рубашки, в одних брюках. «О, какой-то ты разнузданный! Девушка хохотнула, прячу улыбку за веером. «С тобой все хорошо?» «Стараниями табаны нет», — проворчал он. «А тебя я не ждал так скоро». «Ох», — девушка вздохнула. «Если бы не знала, что ты сегодня такой холодный, подумала бы, что ты меня прогоняешь». Люпин пропустил эту колкость мимо ушей и решил перевести разговор. «Как тебя встретили?» «Майлз предложил чай?» «Ой, полный тебе. Я не за этим сюда пришла». Визитёрша лишь отмахнулась не только фигурально. С легким щелчком она собрала веер и прошла прямо к столу. «Что ты тут делаешь в таком виде? И что это за создание? И гоблин?» Она обернулась в сторону зеленого человечка, замерзшего на подоконнике, но его на месте не оказалось. Воришка-артист исчез, словно испарился, стоило только отвлечься на какое-то мгновение. Люпин, наверное, удивился больше всех. Ведь, заметив пропажу, он первым делом уставился на свои потухшие пальцы. Неужели он сам его отпустил? Жа отвлекся на вошедшую. Хм, видимо. Что ты хотела, Лилия? услышала я недовольный голос хозяина. Я? Не я же? Ах, да! Опомнившись, она решила перейти сразу к делу. До меня дошли слухи о созыве совета темного ордена. Как ты знаешь, я тоже имею право голоса. Это все прекрасно, но если Криди решит меня сместить, то мне уже ничто не поможет. Вот так просто опустишь руки, изумилась Лилия. «Неужели мой грозный идеальный братец стал размазняй?» «Нет, это не так». Проворчал, как оказалось, брат Лилии, той самой, по фамилии Инграм, если не ошибаюсь. «Тогда что ты собираешься предпринять?» Не унималась сестрица. «Собирался допросить гоблина, однако ты заявилась и сорвала мне все планы». Без обедняков взял и свалил вину на другого человека. «Молодец, далеко пойдет. Я невольно хмыкнула. «Как назло». В комнате тотчас воцарилась гнетущая тишина. Милейшее создание. Леди Инграм улыбнулась и потянулась ко мне рукой, чтобы погладить. Не знаю, что на меня нашло. Взяла и зашипела на нее, не позволяя меня и пальцем тронуть. Ой, какая-то она дикая. Да, над этим еще предстоит поработать. Но вначале нужно решить вопрос с твоим смещением. Сестрица тактично перевела разговор на интересующую тему. Какие у тебя планы? Нужна ли помощь? «Вначале я собираюсь...» Люпин сделал многозначительную паузу, прежде чем насмешливо закончить. «Переодеться». Лилия нахмурилась, а я улыбнулась. Оказывается, мой хозяин, помимо идеального телосложения и красивого личика, еще и острить умеет. «Ну все. Мечта, а не мужчина. Дайте два. Смешать и не взбалтывать». К слову, мужчина мечты для женской половины населения планеты собрался куда-то уходить. Вышел из-за стола и направился в коридор. Лилия, естественно, устремилась за ним. А она точно сестра, родная? И почему у нее фамилия Инграм, а у Люпина Ван Роуз? Или это Берта что-то напутало, когда говорила Мирте о прибытии гостье? Быть может, память играет со мной в игры? Охо-хо! Сразу столько вопросов из-за появления одной только дамочки: Что же будет, когда он позовет домой своих коллег? или к нему заявится какая-нибудь делегация из темного Ордена. Черепушка точно треснет от объема информации для последующего анализа. И, кстати, я тоже хочу послушать о планах хозяина. «Мурк?» С этим звуком я спрыгнула со стола и поспешила догонять великанов. Додумались они без меня уйти. Непорядок. «Ага», — нагнала их на подходе к спальне хозяина и почти не запыхалась. «Прогресс!» «Какое тебе дело до моих планов?» — не унимался Ван Роуз. Я найду, как выкрутиться в этот раз. Или, молча и с достоинством, примешь решение совета?» — проворчала ему в ответ сестричка. «Я тебя знаю». «Лили, я повторю свой вопрос и хочу услышать честный ответ. Зачем тебе мне помогать? Ведь помнится, пока я рос, не слышал от тебя и слова ласкового, не говоря уже об искреннем участии в решении моих проблем. Вот так новости. Из-за услышанного я даже опустилась в позу лотоса. Сижу, значит». Голову запрокинула вверх и бессовестно пялись на этих двоих, стоящих в дверном проеме хозяйской спальни. Сестра Люпина густо покраснела и поджала губы, явно не желая отвечать. Стоит себе, глазками хлопает и молчит, а братишка так и сверлит ее взглядом, так и сверлит. И, видимо, его строгий взгляд возымел действие, нехотя она все-таки выдавила из себя. — Хорошо, скажу честно, мой сын скоро будет поступать в Академию Тайн, «А у него, как ты знаешь, тоже есть некоторые трудности...» «Да, я слышал. Я бы хотела, чтобы ты за ним присмотрел, как ректор Академии». «И это все? хозяйские брови взметнулись на середину лба. «Только это?» «Да». Смущение Лилии постепенно сменилось недоумением, и она хмыкнула. «А что ты ожидал?» Пара мгновений на легкую ошарашенность, и лицо Лепина стало непроницаемым, а взгляд суровым. Я думал, ты с кем-нибудь в сговоре и прибыла, чтобы помочь избежать гоблину, или же пришла, чтобы самолично забрать у меня опаловую брошь. — Какую такую брошь? — изумилась его сестра. Выглядела она при этом уж очень натурально. — Хм. — Люпин шагнул в комнату и взялся за ручку двери. — Смею напомнить, в мою спальню тебе вход воспрещен. — Нет, стой! Какую брошь? — только успела воскликнуть она, но мой хозяин хлопнул дверью прямо перед ее носом. Секунда на ошеломление. Две на осознание случившегося. И леди Ингрэм, как ни в чем не бывало, постучала в косяк кулачком. При этом она не прекращала попыток допросить братца. «Этот гоблин! Он кто? И вообще, что ты от меня скрываешь?» Поняв, что ловить здесь больше нечего, я сладко зевнула и приняла решение. «А пойду-ка я в библиотеку, покемарю на удобном велюровом диванчике. Думаю, пока Люпин будет переодеваться, я к тому моменту успею увидеть два-три сна». Надеюсь, только в этот раз обойдется без маленьких тискающих девочек в цветочных платицах. Тьфу. Да хоть в горошек. Главное — приятные и ненавязчивые сновидения. Остальное не важно.